Глава 17. Оценщик появляется ровно в полдень. Это серьёзная девушка, всего на пару лет старше меня. Она одета в строгий бежевый костюм, пиджак и юбку, как будто прямиком телепортировалась на остров из делового центра Афин. Её гладкие тёмные волосы забраны в высокий хвост, а из-под прямой чёлки на меня смотрят огромные карие глаза. Анна Дракулис. Представляется она и продолжает на превосходном английском. Меня прислал господин Спирос Васкопулос, чтобы оценить стоимость отеля. Проходите, приглашаю я. Я Вероника. Анна с вампирской фамилией деловито обходит ресепцию, никак не выражая своих эмоций, затем с таким же непроницаемым видом осматривает террасу с лучшим видом на Санторини, удержавшись от восторгов, и сухо комментирует: Расположение хорошее, вид на Кальдеру увеличит стоимость жилья. Затем мы спускаемся вниз, я показываю ей обветшалые пустые номера. Анна молча обходит их, не задавая вопросов, почему отель выглядит так. Затем я показываю ей бабушкин дом-пещеру, который тоже входит в моё наследство. Что ж, мне всё ясно, сухо бросает Анна. Где мы можем поговорить? Я приглашаю её обратно на видовую террасу, где стоят столик и два кресла. Анна присаживается. Что ж, Вероника, у меня для вас есть хорошие новости и плохая. С какой начать? Я нервно сглатываю. Давайте с плохой. Перед поездкой сюда я посмотрела фотографии отеля на сайте, и на них он выглядел гораздо лучше, чем в реальности. Предварительно я оценила его в 700.000 евро. Во сколько? севшим голосом спрашиваю я, стараясь выглядеть не слишком шокированной. Но это с учётом ремонта, а сейчас отель выглядит намного хуже и стоит не больше 600.000 вместе с домом-пещерой. Я окончательно перестаю что-либо понимать. Вы сказали это плохая новость? Если плохая новость в том, что моё наследство стоит примерно 600.000 евро, то какая же хорошая. Анна кивает и объясняет мне тонкости греческих налогов. Я понимаю только что за недвижимость дороже 700.000 мне бы пришлось заплатить налог в 10%, а таких денег у меня точно нет. Но недвижимость до 600.000 облагается налогом в 5%. То есть вы заплатите 30.000 евро, деловито сообщает Анна. И это хорошая новость. Я с облегчением выдыхаю. Хотя бы уплату налога на наследство денег на счету отца хватит. Деловая Анна уходит, а я выхожу на террасу, чтобы обдумать новости. Во-первых, я теперь очень богатая невеста с приданым в 600.000 евро. Продав отель, я могу вернуться в Москву и при желании больше никогда в жизни не работать. Во-вторых, мне совершенно не хочется возвращаться к прошлой жизни. При мысли о том, что я продам отель, навсегда уеду с Санторини и вернусь к Кириллу и карьере в Москва-Сити, мне становится горько. Разве такие чувства должны возникать, когда возвращаешься домой к жениху? Я вспоминаю первую запись в дневнике бабушки Афины. У неё не было сомнений в том, что жених Панайотис её вторая половинка. Её сердце билось от счастья, когда он был рядом. И теперь я отчётливо понимаю, что таких чувств к Кириллу я не испытываю. Так стоит ли выходить замуж? В-третьих, у меня есть деньги, чтобы оплатить налог и вступить в наследство, но нет средств, чтобы отремонтировать отель к летнему сезону. Зато есть идея с организацией свадьбы на террасе, которая меня вчера так захватила, и мне нужно срочно обсудить это с Ириной. Когда я несу проводит меня в комнату жены, Ирина пьёт чай с пахлавой на балконе. Гераника, присоединяйся. Она радостно сияет при виде меня. Какие новости? Я рассказываю ей о встрече с оценщиком. Ирина ахает, когда я называю ей примерную стоимость отеля. Только не говори, что хочешь его продать, восклицает она. В том-то и дело, что не хочу, вздыхаю я. Но не представляю, где мне взять деньги на ремонт и мебель. Средств на счёту хватает только на уплату налога, но у меня есть одна идея. Возвращается Янис с чашкой капучино для меня и тарелкой слоёных пирожков. Это спанакопита? Ирина жадно тянет руку за пирожком. Ой, Янис, ты искуситель. Довольно Янис с целой женой уходят. Угощайся, Вероника. Ирина выдвигает к мне блюдо. Это пирог с сыром и шпинатом. Затрапеза я делилась с ней свои идеи по организации свадьбы на Санторини. А что эта тема оживляется она. Сначала ты сможешь зарабатывать на сдаче террасы в аренду для свадеб, а потом подкопишь денег и отремонтируешь отель. Может, даже к августу осилишь и успеешь заработать на сдаче номеров. Сейчас, когда я проговариваю свою идею вслух, она уже не кажется такой авантюрой, как вчера. Мне придётся вернуться в Москву и закончить свои дела. На это уйдёт примерно месяц, а потом я вернусь. Значит, мы не увидимся целый месяц? паникает Ирина. Мне тоже жаль расставаться с ней. Особенно жалко, что Ирина успела перевести мне только две записи бабушки Афины. Я кладу дневник на столик и подвигаю к ней. Прочитаешь мне дальше. Из дневника Афины. 1 мая 1969 года. Сегодня счастливый день. Наш маленький отель на Санторини принял первых постояльцев. Это семейная пара из Германии, и молодожёны Изафин. Они узнали о нас от своих друзей, гостивших у нас раньше. Всего в отеле 6 номеров, по числу комнат в нашем доме. Раньше их занимали мои родители, бабушки дедушки, и дедушки, дядишки и тётушки. Так вышло, что других наследников у них нет, и весь дом после родных унаследовала я. Шесть комнат слишком много для нас двоих с моим милым понайотисом. Ведь детей нам Бог так и не дал, хотя после нашей свадьбы прошло 4 года. Нам вполне хватает дома-пещеры внизу, где мы поселились после свадьбы. Остальные комнаты я иногда сдавала туристам. Мне нравилось общаться с новыми людьми, приехавшими на остров, помогать спланировать их отпуск. А когда они уезжали от нас довольными, я прибирала комнаты для следующих гостей. Постепенно я стала мечтать о том, что буду сдавать не только комнаты в аренду, а открою настоящий отель, как в Афинах, куда мы ездили в свадебное путешествие с Панайотисом. Конечно, тот отель был огромный, 5 этажей и номеров не меньше 50. Но мне для счастья хватит и шести. Мне давно хотелось заниматься чем-то постоянно. Мой милый муж всё время проводит на работе. Он строит дома и занимается ремонтом. На острове он на расхват, у него золотые руки. А я целыми днями сижу одна дома, убираюсь, готовлю, стираю, глажу. Словом, схожу с ума от скуки. Каждый день похож на другой. Вот почему я так радуюсь, когда слышу стук в дверь со стороны улицы. И вижу на пороге путешественников, которые спрашивают: "Нет ли у нас свободной комнаты?" Объявление о сдаче комнат в аренду я уже давно повесила в окошке, выходящем на улицу, а теперь над входной дверью красуется вывеска с названием отеля. Я долго не решалась поведать мужу о моей мечте открыть отель. Но узнав о ней, мой милый понаёте сразу же меня поддержал. Теперь я уверена, Если мужчина не поддерживает тебя в твоей мечте, это не твой мужчина. Мы сразу же стали составлять план. Комнаты требовали ремонта, мне хотелось полностью обновить мебель, которая осталась от родных и уже сильно обветшала. Начинать пришлось практически с нуля. Мы посчитали, сколько нам потребуется денег на стройматериалы и мебель. Всей суммы сразу у нас не было, поэтому мы решили двигаться постепенно. Понаёте сам занялся ремонтом, моя помогала ему красить стены. Сначала мы осилили только два номера на верхней террасе, и когда они были готовы и обставлены, понаёте заказал вывеску у местного художника. Я так и ахнула, увидев на ней своё имя. Так решил мой милый муж. Сегодня наш отель заработал. Прибыли с двух номеров мы будем откладывать на ремонт и мебель для оставшихся 4 Итак, постепенно откроем отель целиком. Надеюсь, что наше дело пойдёт и комнаты не будут стоять пустыми. На Сантарене пока мало туристов, но те, кто к нам приезжает, восхищаются красотой острова и особенно нашей деревней Ия. А уж я постараюсь, чтобы пребывание в отеле стало для наших гостей ещё одним приятным и тёплым впечатлением о путешествии. Ирина заканчивая читать и откладывая дневник. Спасибо, что перевела. Мне было важно узнать, как всё начиналось, говорю я. Теперь, когда я знаю, что отель был ожившей мечтой моей бабушки, мне ещё сильнее хочется его восстановить и продолжить её дело. Ведь у бабушки пришлось столкнуться с трудностями. Не было достаточно средств на ремонт и мебель, но они с дедушкой нашли выход и запустили отель не в один день. постепенно. Почему бы и мне не сделать так же? Правда, бабушка была не одна. С ней был дедушка, который поддержал её мечту. А кто есть у меня? Кирилл ясно дал понять, что не разделяет моего желания заняться отелем и остаться на Санторини. Стефанос поддерживает меня в желании восстановить отель, но наши с ним отношения слишком неопределённые, а сам он как ветер: сегодня здесь, завтра там. Будет ли он на острове к тому времени, когда я вернусь? Жаль, что теперь придётся отложить дневник до моего возвращения, вздыхаю я. Я только начала знакомиться ближе с бабушкой. А хочешь, предлагает Ирина, я продолжу его переводить и буду посылать тебе перевод на мейл. А тебе будет не трудно? спрашиваю я, касаясь её живота. Да мне хоть будет чем заняться. А то я, как твоя бабушка Афина, с ума схожу в четырёх стенах. До родов ещё 2 месяца, как раз успею перевести дневник, а то потом мне будет уже не до него. Так мы и решаем. Потом я созваниваюсь по греческому телефону Ирины с офисом Спироса. Вероника, хорошо, что ты позвонила. Радуется нотариус. Мне как раз сообщили из банка, что ты можешь забрать деньги со счёта. Мы договариваемся встретиться завтра днём в Афинах, чтобы оплатить налог на наследство, и я заказываю билет на самолёт на утро. Янис вызывает отвезти меня в аэропорт. Выйдя из таверны, я решаю прогуляться по Ии. Погода сегодня солнечная и ясная, ветер почти не ощущается. Мне жаль уезжать, но моё сердце греет мысль о том, что скоро я вернусь уже полноценной хозяйкой отеля. Взгляд цепляется за вывеску сувенирной лавки с синим котом. Лукаса в глубине магазина не видно, а его жена стоит спиной ко мне, беседуя с туристами. Сколько стоит? спрашивают они, указывая на картину на витрине. Я замедляю шаг, когда узнаю вчерашнюю картину Стефаноса с черно-белой кошкой на моей террасе. 100 евро, отвечает Ангелике. Рисовал местный очень талантливый художник. Давайте за 70. Торгуются туристы. Могу уступить за 80, но не меньше. Мне хочется её купить, чтобы сохранить на память вчерашний вечер и чёрно-белую кошку. Но я не могу себе позволить разбрасываться деньгами сейчас, когда на счету каждое евро, а Стефаносу нужно продавать свои картины, чтобы на что-то жить. Туристы достают деньги, а я прохожу мимо. Что ж, Стефанос не пропадёт. Перед курортный сезон туристов будет ещё больше, и каждый захочет увести с собой кусочек сказочного Санторини, нарисованный рукой талантливого художника. Но где же он сам? Я продолжаю прогулку, высматривая его среди прохожих, ведь сегодня мой последний вечер на Санторини, и мне бы хотелось ещё раз увидеть его и попрощаться. Мне кажется, что я вижу его в толпе, но когда догоняю, понимаю, что ошиблась. Я дохожу уже до края Ии и, решая прогуляться до дальней скамейки на добрывом, но успеваю пройти только половину пути, как слышу жалобный рёв, от которого сжимается сердце, а затем громкую ругань на греческом. Я ускоряю шаг и вижу за поворотом с колы маленького коричневого ослика, которого бьёт палкой пожилой усатый грек в голубой рубашке. Эй, что вы делаете? Я подскакиваю к нему, Перестаньте. Грек замахивается на меня, что-то выкрикивая на греческом, а я испуганно отступаю. "Тупой осёл", повторяет по-английски грек, видя, что я не понимаю. "Не хочешь идти упрямый". Мужчина снова замахивается палкой и ослик жалобно трубит, взглянув в его почти человеческие, полные боли глаза. Я просто не могу пройти мимо. Во мне просыпаются мамины гены, которые всегда бросалась на защиту слабых, даже когда сила была не на её стороне. Хватит! Я вырываю палку из рук мужчины и бросаю на землю. А он злобно таращится на меня. Какое тебе дело, мой осёл? Что хочу, то с ним и делаю. Ругается он, а его жёсткие, как щётка, усы сердито шевелятся. Ослёк неподвижно стоит, низко опустив голову. Кажется, он уже смирился со своей несчастной судьбой и жестоким хозяином. И мне становится его так жалко, что я неожиданно для себя выпаливаю: "Сколько вы за него хотите?" Грек удивлённо таращится на меня. "Хочешь его купить?" Я киваю, стараясь не думать о том, что буду делать со слоном потом. Завтра у меня билет на самолёт, но я знаю, что если сейчас пройду мимо то буду всю жизнь вспоминать бедное животное и корить себя за то, что его не спасла. Грек оценивающий смотрит на меня, потом на осла, чешет щёку и выплёвывает сквозь зубы: "1000 евро". Я понятия не имею, сколько стоит осёл. Но если я откажусь, он уведёт беззащитного ослика с собой и продолжит над ним издеваться. "Идёт", киваю я. Мужчина удивлённо пялится на меня, как будто не верит, что я согласна отдать за осла такую сумму. Серьёзно? Идите за мной, деньги у меня дома. Грек тянет ослика по дусцы, но тот отказывается идти, тогда мужчина поднимает палку с земли и снова замахивается. Нет, скрикиваю я. Не бейте моего ослика. А затем сама беру ослика за уздечку, заглядываю ему в глаза и шепчу: Идём домой. Я тебе не опишу. Он трясёт гривой, словно кивает, а затем послушно семенит за мной к неудовольствию его бывшего хозяина. Всю дорогу до отеля нас с осликом провожают весёлыми возгласами туристы. Кто-то даже снимает нас на фотоаппарат. Наконец я отпираю дверь отеля, завожу ослика прямо на рецепцию, ведь на улице мне негде привязать его, и расплачиваюсь с греком. Он довольно пересчитывает купюры. и уходит, даже не взглянув на ослика. Что же мне с тобой делать, а? Я глажу ослика по гриве, а он тихо фыркает. Нечасто ему доставалась ласка от прошлого хозяина. Ты пока побудь здесь, а я сейчас вернусь. Мне срочно нужен совет друга. Ира, тут такое дело, я врываюсь в комнату подруги. Я купила ослика Ты шутишь, да? Ирина широко улыбается, но тут в распахнутые двери балкона доносится трубный рёв. Я не сразу понимаю, что это трубит мой милый ослик, оставленный на рецепции. А вот глаза Ирины моментально расширяются. Да ты не шутишь! Ты правда купила осла? Ирина начинает хохотать так громко, что её большой живот ходит ходуном, и ей приходится придерживать его руками. А я начинаю волноваться, как бы она не родила раньше времени. Рассказывай, как это вышло, требует она. Я хочу знать во всех подробностях. Пока я говорю, Ирина беспрестанно хохочет. Ира, жалобно спрашиваю я, закончив рассказ. Что мне теперь с ним делать? Я ведь завтра улетаю. А что ты думала с ним делать, когда ты его покупала? Ирина Лукова смотрит на меня, а я пожимаю плечами. Не знаю. Вообще из осльёк и можно сделать много чего, говорит Ирина. Например, рагу, отбивные или супчик. Я спрошу рецепты у бабушки Филамены. Я бледнею, в горло подкатывает тошнота, и я сглатываю, дышу «Да чуя. Фыркает Ирина. Из-за слада даже хороший суп не сваришь. Послек снова трубит, и мы вздрагиваем. Голосистый какой, как Коля Басков, ухмыляется Ирина. Я смотрю на неё в надежде, что она поможет решить мою большую ослинную проблему. Поговорю с Янисом, решает Ирина. Он как-то говорил, что хорошо бы завести осла, чтобы на нём возить продукты для ресторана вместо байка. Как возить? напрягаюсь я. У ослика же будет тяжело. А кому сейчас легко? Ирина хмыкает. уж всяко лучше твоему ослу пару раз в день пройтись по испоклажей, чем весь день напролёт возить туристов в гору и обратно. Я молчу, признавая её правоту. Оставить ослика у себя я не могу, ведь у меня в отеле даже нет клочка земли, где он может пастись. А где он будет жить у вас? На заднем дворе и с небольшой сарайчик. Раньше Филамена держала там кур. Курятник не лучшее место для ослика, но это лучше, чем ничего. Пойду, найду Яниса, говорит мне Ирина. И придём посмотреть на твоего осла. Я возвращаюсь обратно в отель, отпираю дверь и сразу же морщусь от неприятного запаха. Рядом со стойкой лежит свежая кучка. Ну, спасибо тебе, осёл, вздыхаю я. Ослик стоит у стены возле двери на террасу и опасливо косится на меня, пока я убираю за ним, а затем выношу мусорный мешок на лестницу, ведущую к номерам. Потом отнесу в мусорный бак, чтобы не воняло, а пока открываю дверь на террасу, чтобы проветрить, и ослик сразу же устремляется туда и несется к самому краю. Эй, стой! ору я, волнуясь, что глупый осёл разбежится и прыгнет прямо со скалы в море. В опасной близости от края осёл тормозит и останавливается, как статуя. Я осторожно подхожу к нему и глажу по шорстке между ушей. Он доверчиво наклоняет голову ко мне и тычется мокрым носом в ладонь. Хочешь есть? догадываюсь я. К сожалению, у меня ничего нет. Осёл фыркает и отворачивается к морю. Кажется, даже его завораживает вид с террасы бабушки Афины. Вскоре приходят соседи. Ирина с улыбкой поглядывает на осланя, решаясь к нему подойти и прикрывая живот руками. А её муж обходит его со всех сторон, разглядывая, как товар на рынке, даже под хвост заглядывает. Эй! возмущаюсь я. Это мальчик, сообщает Янис, а затем обходит осла спереди и оттягивает ему губу, обнажая зубы. Довольно молодой, не старше 3 лет. Сколько ты за него отдала? Я называю сумму. Я не ссокает языком. Осёл столько не стоит. Тебя обманули. Пусть так. Зато я спасла животное от жестокого обращения. Это важнее. Хотя деньги у меня не лишние, я отдала всё, что привезла с собой из России. Я могу дать только половину, предлагает Янис. Я радостно киваю, только бы он его забрал. Я несберёт ослика по дусцы и выводит за собой, обещая, что деньги занесёт вечером. А я провожаю ослика взглядом и спрашиваю у Ирины: Можно я буду его навещать? Куда ты денешься? Это же твой осёл. Ирина смешливо фыркает, и мы обехохочем до слёз. Спасибо, что помогла его пристроить. Ирина заходит на рецепцию и поводит носом. Фу, чем это пахнет? Я молчу, и она догадывается. Осёл. Я развожу руками, а Ирина ворчит: "Надеюсь, я об этом не пожалею". Я запираю за ней дверь и бегу за ведром. Надо помыть полы, пока запах не пропитал всю ресепцию. Свой последний закат на Сантарении я провожу в одиночестве. Делаю несколько фотографий на память, дожидаюсь, пока солнце нырнёт в море. Я сижу на террасе до самой темноты, прислушиваясь не раздастся ли стук в дверь. Только яньс заглядывает ко мне, чтобы отдать деньги за ослика. Стефанос так и не появился, и я чувствую себя обманутой. Когда спускаюсь в бабушкин дом, чёрно-белая кошка уже спит на пороге, свернувшись клубочком. Открыв дверь, я впускаю её внутрь. Что ж, хотя бы кошка осталась мне верна, и последнюю ночь на Сантарене я проведу не одна.